Глава 16. Зачем нужны мужчины? Мужчины всегда выбирают, что для них важнее. Когда я рассказываю про мужчину и кастрюлю в шкафу, каждая вторая женщина удивляется и говорит «Ой, у меня муж такой же». Вот же мне не повезло. В таком случае я отвечаю «Не волнуйтесь, девочки, у всех мужья такие же». Они не верят, спрашивают «А он что, левее не мог посмотреть?» «Не мог». «Вы же сказали, в шкафу. Причем тут левее, где сказали, там и искал». Ну правда, мы мужики такие, и это не изменить. Я уже говорил, что женщина может одновременно заниматься сразу несколькими вещами, а мужчина нет. Поэтому в семье он всегда слабее женщины. В индивидуальной стратегии выживания мужчине приходится обозначать приоритеты. Делает он это с помощью логики. «Я не могу решить все сразу». Сначала мне нужно разобраться вот с этим, оно важнее. Для любого мужчины выбор чего-то одного – это обязательно отказ от чего-то другого. Он не может в свою подзорную трубу смотреть сразу во все стороны, поэтому расставляет свои и только свои приоритеты. Причем начиная с самого детства. Мужчина знает, что существуют взаимоисключающие условия, Покупая машину, он решает, что для него важнее – скорость или проходимость. То есть он понимает, что всегда приходится чем-то жертвовать, а женщина этого не понимает. Взаимоисключающие условия Главный конструкторский принцип – чем меньше деталей, тем надежнее механизм, поэтому лом и не ломается. Это правило распространяется на любую технику – Самый примитивный телефон-кирпич гораздо надежнее навороченного смартфона. Но если для мужчины это очевидно, то женщины этого не понимают и часто спрашивают, а что, нельзя сделать и навороченный, и надежный? Если бы женщина заказывала автомобиль, то она бы озвучила следующие критерии – скоростной, как болид, проходимый, как танк, комфортабельный, как трехкомнатная квартира, но чтобы место на стоянке занимал, как АК – Мощный, но не жрущий бензин. Эксклюзивный, но недорогой. Но самое страшное, что такие же условия у женщины для мужа. Брутальный, но сентиментальный. Занимающийся боксом и играющий на лютне. Чтобы зарабатывал много, но все время проводил с ней. И при этом не маячил перед глазами. У всех свои приоритеты. Женщины часто меня спрашивают. По-вашему, мы не умеем выбирать? На что я отвечаю, выбирать умеете, а отказываться – нет. У вас кружки по макраме, фото, пению и еще несчетное множество «хочу». А у мужчин приоритеты расставлены четко. Причем у каждого из них своя шкала приоритетов, и оспаривать ее бесполезно, потому что каждый свою считает истиной в последней инстанции». Например, один может питаться только арахисом и дошираком, чтобы сэкономить деньги и купить новый музыкальный центр. Ему не лень будет объездить весь город, зайти в каждый магазин электроники и взять этот центр с трещинкой, но дешевле. Если его спросить «почему взял Б.У.?», ответит ну ведь там такие колонки, такой звук». И его все устраивает. Он нашел, что искал». Другой, как только лишние деньги появятся, пойдет и купит качественные продукты, настоящие, без ГМО и прочих химикатов, потому что для него это самое важное. Он про здоровый образ жизни может часами рассуждать. Поэтому, когда эти двое встретятся, они не смогут понять друг друга. Каждый будет думать, как можно было так спустить деньги на ветер. И каждый будет по-своему прав. Причем такая очевидная разница в приоритетах не мешает мужчинам дружить. Так в чем же секрет мужской дружбы? Секреты мужской дружбы. Самое смешное, что никакого секрета нет. Просто нам, мужчинам, дружить легче, чем женщинам. Наша дружба основана на той самой разности взаимопомощи и взаимовыручке – Если я увижу, что в канаве застрял парень в легковушке, я скажу, погоди, сейчас я на своем бульдозере дорогу тебе продавлю. Но я уже говорил, что не все советы одного мужика подойдут другому. Если я отправлю парня в легковушке по пахоте, он и километра не проедет, заглохнет. А если он мне на бульдозере скажет ехать по трассе 200 километров до Барнаула, представляете? Поэтому, когда женщина ставит своему мужу, партнеру, другу, в пример успехи другого мужчины, он же смог, это чаще задевает, чем стимулирует. Для чего нужен информационный канал? И, наконец, мы вернулись к теме, которую затронули еще в главе первой. Что такое информационный канал и для чего он нужен? Стоит напомнить, что он есть только у мужчин, а знать о нем нужно, наоборот, женщинам. Мы помним, что на мужчинах природа проводит естественный отбор. И чтобы не все из них передохли, она им в помощь выдала особый вид интуиции. Он и называется информационным каналом. Его можно сравнить с пейджером. Для тех, кто уже не знает о таком гаджете, пейджер – предок сотового телефона. С него звонить было нельзя, но СМС на него приходили. Наверное, только самые продвинутые люди могут посидеть, помедитировать и позвонить Богу. И то, что это, скорее всего, будет не звонок, а СМС. Потому что, когда ты говоришь с Богом, это молитва, а когда Бог с тобой, это уже шизофрения. То есть нам оттуда не звонят, но на пейджер что-нибудь иногда сбрасывают. Когда это происходит, к людям приходит озарение». Каждый мужик получает на пейджер разную информацию, и он всегда точно знает, когда и что ему пришло. Как у него это получается, неизвестно, но уверенность есть, причем на сто В примере про преодоление забора это выглядит так. Одному пишут, чтобы брал левее, второму – там, где забор пониже, третьему говорят ломать гнилые доски, четвертому – еще что-то, Это и есть информационный канал у мужчин. Иногда мужик долго не может сделать какую-то вещь, самую простую. Например, жена попросила его починить стол, а он целыми днями ходит, но просьбу не выполняет. А потом в самый неподходящий момент вдруг хватает этот стол и давай сверлить, прикручивать, склеивать. Жена ему говорит «брось, нам через полчаса в гости выходить», а он не слушает «какие гости, его уже не остановишь». Потому что несколько дней до этого сообщение на пейджер не приходило, помехи были, устройство разрядилось мало ли что еще, а теперь бац, взяло и пришло». И мужик сразу же получил команду и понял, что нужно делать. И делать прямо сейчас, а то вдруг завтра память сотрется, и он забудет. Поэтому, когда ему на пейджер пришло, лучше всего не мешать. Мужик дозрел, чинит. Он молодец. А в гости можно и опоздать. Как случаются озарения? Приходят на пейджер. Вот такой у мужчин есть подарок от природы. Поэтому практически все изобретения на земле делаются мужчинами. Не потому что они умнее, а потому что просто им на пейджер скинули. Причем скинули, когда оперативка бортового компьютера была освобождена от других мыслей. Шутки шутками, но это так. Примеры вы и сами знаете. Один пошел в ванну принять «И на тебе, Эврика». Второй под деревом сел отдохнуть, а ему яблоком по голове прилетело, и бум! Дошло. Третий вообще спать лег, так ему целая таблица приснилась, типа кроссворда, до да такого, что мы до сих пор в него ответы вписываем. И вообще Менделеев был прекрасным мастером чемоданных дел, а химия для него оставалась хобби. Но именно ему пришло озарение, как записать периодическую систему химических элементов. Главное, чтобы бортовой компьютер был готов к тому, что пришлют. И когда спорят, есть ли Бог, я отвечаю, это такой интересный вопрос о существовании конструктора, который сконструировал все. Можно говорить что угодно, но факт остается фактом. Почему-то всегда одно и то же открытие делается примерно в одно и то же время, но двумя или тремя совершенно разными людьми. То есть сообщение, присланное вам, на всякий случай отправляется еще кому-то. Так было с Менделеевым и Клайпероном, Бойлем и Мариоттом. У двоих бортовой компьютер был свободен, им дошло сообщение. И они его поняли, несмотря на то, что говорили на разных языках. Еще примеры можете добавлять самостоятельно. Их в истории предостаточно. Помимо этого ментального пейджера, стоит сказать о характере, Мужчина его оттачивает всю первую половину жизни. Характер – это совокупность реакций плюс индивидуальная стратегия выживания. Он включает образ мира, на что похож мир и где я на этой картине мира. Образ мыслей – согласно своим возможностям, модели машины я учусь выбирать и отказываться. И образ жизни – поступки и привычки, следствие всего вышесказанного. То есть мужчина – это образ жизни. Чувствительность и избирательность у женщин В литературе, что в отечественной, что в зарубежной Отмечается, что женщины – существа более тонко чувствующие По сравнению с мужчинами Они различают больше цветовых оттенков Тональности звука, запахов и так далее К тому же у них есть внутреннее зрение Как говорил один из персонажей сериала Место встречи изменить нельзя Бабу не обманешь Баба сердцем видит Женщинами руководит чувствительность и избирательность. Но это не значит, что они никогда не ошибаются. Это просто значит, что они познают мир не так, как мужчины. Представьте, что в комнату вошли два человека. Один со стопроцентным зрением, а другой даже дверную ручку еле видит. Если этих двоих оставить в комнате часа натрия, а потом расспросить о предметах, находящихся в ней, «У кого будет больше информации?» Как ни странно, у человека с плохим зрением, потому что ему придется все потрогать, пощупать и запомнить. Он узнает, чем черное гладкое отличается от черного шершавого, что из них холодное, а что горячее, что твердое, а что мягкое. За одно и то же время подслеповатый соберет информации в три раза больше, чем здоровый. Просто для него это будет жизненно необходимо. Он, конечно же, обожжется, набьет шишек, но это будет непосредственный опыт, а не предположение. А тот, с хорошим зрением, будет обладать только визуальной информацией. Кто в этом примере мужчина, а кто женщина, я думаю, вы сами разобрались. Так же происходит и в общении. Женщина сразу увидела и сделала выводы. А мужчине все надо потрогать, проверить и узнать. Ему, чтобы разобраться, надо потратить время на выяснение. А женщина две трети окружающего мира сканирует с помощью чувствительности. Она почти сразу видит, свой или чужой. Может сказать, знаешь, он какой-то мутный. От такой фразы мужчина впадет в ступор. Мутный это как? А женщине все понятно. Если кто-то для нее мутный, она к нему не подойдет. А у мужчин все наоборот. Сначала надо поговорить, подружиться, дождаться, пока тебя кинут, а потом уже сделать вывод. А выводом будет «Вот гад! С ним нельзя было иметь дело!» На что женщина ответит «Я же тебе говорила». Запах и его роль в контакте. В основном женщины выбирают мужчин по запаху. Когда ко мне приходят на консультацию дамы, чьи браки на грани развода, я спрашиваю, «Вам запах вашего мужа противен?» Если ответ «нет», то семью можно сохранить. Если «да», то тут я бессилен. В русском языке информация и запах объединены словом «дух». Помните, русским духом пахнет. Так уж устроено природой, что самые значимые гормоны имеют свой запах. Поэтому каждый человек пахнет по-своему. Если учесть, что гормонов около сотни, то их различных комбинаций уже сотни тысяч – Но эти запахи воспринимаются не сознанием, а подсознанием. Аналогично у собак. Женщины и собаки не ошибаются в определении характера. Жена не обращает внимания на запах мужа, когда тот постоянно рядом. Но если его неделю нет, она резко начинает замечать запах, приближаясь к его вещам, растилая постель и так далее. Социологи говорят, что количество несчастных браков растет прямо пропорционально развитию парфюмерии. Духи гасят нашу запаховую информацию. Для чего мужчине и женщине все это нужно? Мужчина учится выживать в мире со своими индивидуальными данными, вырабатывая стратегию выживания. И это его основная миссия. Миссия женщины, как мы помним, «продление жизни». И для этого ей необходимо родить такое потомство, которое будет способнее и отца, и матери. То есть ей надо найти мужчину с приятным запахом, чтобы ребенок взял самое лучшее от гормонов родителей и имел запах еще более притягивающий, то есть был еще больше приспособлен к выживанию.